Глава 9. Осень 1917 года. Финны перекрыли границу под лозунгом «Вы там сперва разберитесь, кто в доме главный, а мы потом посмотрим». Но обращение с просьбой о признании полной независимости и свободы направили все-таки не временному правительству, а учредительному собранию, что, в общем-то, неудивительно. На принятие Финляндии закона о восстановлении автономных прав временные с грацией бегемота ответили указом о распуске Сейма назначением нового генерал-губернатора и Сената, то бишь правительства. Мало того, командование Петроградского фронта заняло войсками здание парламента в Гельсингфорсе в условиях, когда на только что прошедших выборах финский аналог нашего широкого фронта Получил три четверти голосов, 102 у эсдеков 6 у крестьянской партии и 43 у аграрного союза. ничего лучшего и придумать было нельзя. С обращением, правда, вышел пролет. Неторопливые финны опоздали. Хотя надо признать, что добираться им пришлось через Петроград практически подпольными тропами. Так что когда официальная делегация Эдус Кунты финского сейма доехала до Москвы, Учредительное собрание уже самораспустилось. Делегация пометалась между большим и малым театрами, а потом ее глава, социал-демократ Вяяне Таннер, сообразил ткнуться к отлично знакомому по кооперативному движению Губанову и свежеиспеченный товарищ народного министра земледелия притащил растерянных финов ко мне, как к главе государства. В кремлевском здании сената дым стоял коромыслом, Из помещений уплотняли в подвал тамошние канцелярии, а на их место въезжали новые министерства, комиссии в ЦИК и прочие органы новой власти. По коридорам таскали шкафы и столы, орали грузчики и сурово рыкали стоявшие на часах красногвардейцы. — Но, господин председатель, — неуверенно начал Таннер, — товарищ, мы же с вами социалисты, не так ли? та От волнения растянул гласный фин «Такая вот, товарищ Таннер, у нас коллизия. Обращение ваше в адрес учредительного собрания, а его уже нет. Поэтому давайте вы мне пока расскажете, как вы добились такого успеха на выборах. А я попрошу присоединиться к нам товарища министра юстиции Муравского. Он подскажет, как поступить правильно». «Как вы знаете...» — начал фин По новому закону избирательный возраст снизили с 24 до 20 лет. От этого число голосующих увеличилось примерно на десятую часть. А среди молодежи наши позиции всегда были сильнее, чем среди старших. А что консерваторы? О, они остались в Пеньковом сенате. Вяне увидел непонимание в моих глазах и поспешил объяснить. — Это тот, созданный временным правительством. Наша коалиция сразу из него вышла. Остались старофинные и младофинные. Это как ваши консерваторы и кадеты, — дополнил еще один член делегации. — Только у вас они объединились в прогрессивный блок, а у нас поссорились. — Не без нашей помощи, — хитро улыбнулся Вейне, — и нам на радость. — Нравился мне этот парень. По-северному флегматичный, с чистым русским языком, лет 35, пяти, аккуратно и без выпендрежи одетый, разве что из нагрудного кармана торчал такой знакомый колпачок авторучки Монблан с белой шестигранной звездочкой. Сколько в ней моих патентов? Шесть? Семь? Я только вздохнул, но воспоминания прервал вошедший Коля и сразу взял быка за рога. Товарищи, вот какой казус получается. Учредительное собрание передало полномочия съезду Советов. Съезд тоже закончился. Кроме того, по принятой Конституции в ЦИК такие вопросы сам решить не может. Это прерогатива исключительно съезда. Но надо что-то делать. Нельзя давать правым такие козыри. А мы и не дадим. Я предлагаю следующее. В ЦИК делает заявление, в котором, во-первых, принимает ваше обращение к сведению. Во-вторых, объясняет, что решить это должен съезд. В-третьих, заявляет о поддержке вашего стремления к независимости. Финны облегченно заулыбались, а я подхватил. А мы тем временем ликвидируем временное правительство, восстанавливаем власть над Петроградом и приступаем к переговорам о предоставлении независимости. — переговорам нахмурился Вяно. Конечно. Необходимо обеспечить безопасность Петрограда и сохранить контроль над заливом, тем более в условиях войны с Германией. Вы имеете в виду базы в Хельсинке, Свяборге и систему береговой обороны? Да, это тоже. А еще взаимный обмен гражданами, буди найдутся желающие. Вопросы долгов, компенсации за имущество, поставки продовольствия. Вот тут Россия могла держать животноводческую Финляндию практически за горло. Горячим парням приходилось импортировать две трети зерна. Нет, теоретически можно было покупать и в Германии, и в США, но у нас ближе и дешевле. Да и Германия, боюсь, еще сколько лет не сможет вернуться в стан продавцов. Так что спокойно, не торопясь, обсудим все вопросы, чтобы потом не было взаимных обид и претензий. То, что Финляндия должна быть независимой, сомнений не вызывает. Но давайте все сделаем правильно. То есть не за даром. Российского имущества в суоме навалом. Выборжскую губернию надо бы вернуть обратно. А там, пока переговоры, глядишь, и до власти советов у северных соседей дойдет. Вторым внешнеполитическим направлением чуть было не стала Украина где скучковавшиеся вокруг Грушевского самостейники объявили о создании Центральной Рады и об автономии Украинской Республики в составе восьми губерний. Их, правда, довольно быстро взяло к ногтю военное командование, сильно недовольное брожениями в частях, набранных в тех самых губерниях. Советы в Киеве, Херсоне, Харькове и Екатеринославе только приветствовали такой поворот и продолжили работу. А нам пришла пора устраивать штурм зимнего. Зимой и весной в запасных частях, докладывал прибывший нелегально председатель Петросовета Насаре, сформированы с нашей помощью революционные роты, общей численностью примерно в 70-80 тысяч человек. Опираясь на них, главка Пет разгрузил город от излишних частей. Ныне гарнизон составляет порядка 150 тысяч. Включая революционные роты? Да. И с учетом юнкеров военных училищ. Таким образом, против условно верных временным 80 тысяч штыков, у нас столько же плюс 120 тысяч красногвардейцев плюс силы Центробалта. Это около 40 кораблей и примерно 15 тысяч моряков. Я думаю, если повлиять на юнкеров, все сложится само. А эти их батальоны смерти... «Две штуки, мужской и женский, по уровню подготовки пока слабее Красной гвардии. Централизованного снабжения не имеют, все на добровольных пожертвованиях», — дополнил Медведник. «Я вот еще что предлагаю», — пошелестел блокнотом служащий ныне по Министерству внутренних дел Савенков, «послать группу Лебедева в Ставку и одновременно с началом действий в Петербурге арестовать Корнилова». И в то же время Гучкова и Керенского арестуют искалат и «Армискрур». С такими именами хорошо ходить в Мордор с кольцом всевластия, подумал я, но, как оказалось, это были всего-навсего исполнительный комитет Латвийского совета и армейский исполком Рижского укрепленного района. Туда-то, под Ригу, и намылились два министра-капиталиста Говорить войскам речи ввиду угрозы немецкого наступления. Ну что же, наши цели ясны, задачи определены, за работу товарищи. Но Керенский с Гучковым даже не доехали. Их перехватил и арестовал совет в Пскове. Вышло-то лучше, чем планировалось, но псковским товарищам пришлось объяснять, что такое действие по утвержденному плану, а то мы так далеко не уедем. В Питере же все прошло строго по заветам Ильича. По сигналу военной комиссии Петросовета отряды Красной Гвардии и солдат заняли вокзалы, телеграф, телефон, здания министерств, выставили караулы у посольств. С вошедших в него миноносцев выгрузились и захватили мосты моряки, они же взяли под контроль и Петропавловку. Ну а дальше Временное правительство окружали добрые, хорошие люди, медленно сжимая кольцо. Первыми дрогнули и разошлись по домам батальоны смерти. Их не успели толком ни сформировать, ни обучить. Потом Болдырев при помощи нескольких офицеров вернул к занятиям пару военных училищ. Ну и напоследок, когда вокруг Зимнего замкнулось оцепление красногвардейцев с сотней пулеметов на автомобилях, а прямо напротив дворца встали эсминцы Авторил и Забияка, начали сваливать и последние защитники временных. Их деликатно разружали и отпускали, за исключением пары десятков человек, пополнивших число сидельцев крепости напротив. Часа через два после начала осады в здание вошли группы Красина. Вел их Федоров. Иван упросил отпустить его в Питер, поскольку имел неожиданную для слесаря тщеславную мечту — вписать свое имя в историю. «Я согласился, при одном непременном условии». И Федоров его честно выполнил. После прохода по дворцу, выставления караулов, он открыл дверь в зал, где заседало полунизложенное правительство, и ряфнул. «Которые тут временные! Слазь! Кончилось ваше время!» Этими историческими словами и закончилось двоевластие. Подъем, орелики! Раз Мехненко сказал «Орелике», значит, побудка несрочная, и особая команда, не торопясь, начала откидывать одеяло или шинели. В это гимназическое здание их перевели в срочном порядке и даже не успели толком оборудовать спальные места. Хотя чего ворчать-то? Тепло, сухо, ватерклозеты, рай по сравнению с лесами и болотами, где им приходилось скитаться последние месяцы, да еще порой с погоней на хвосте. Через полчаса внизу по форме, из оружия револьвера и карабины. Митя влез в сапоги, накинул на шею полотенце и побрел умываться. Вневальные метали на столы скорый завтрак и горячие чайники. Разведчики толпились в туалетных комнатах над умывальниками, пихались и брызгались водой. Кто-то шикал, «Осторожнее, бреюсь же!» «Слушать внимательно!» Невысокий, широкоскулый Нестор прошелся перед строем. «Выдвигаемся на вокзал, берем его под контроль, выставляем посты, чтобы ни одна сволочь не проскользнула». «Так ломиться начнут!» — резонно возразил Петька. «Всем говорим, что принимаем особо опасный груз, секретный. До двух часов дня вокзал закрыт». «Опасный груз привезли аж на бронепоезде». Состоял он примерно из 30 генералов и полковников, во главе со знакомым еще по Болгарии Лебедевым. Все в военной форме, но почему-то без погон. Еще с двух эшелонов на задворках станции быстро разгрузили автобронеотряд Жикулина. На вокзал по распоряжению Михненко пропустили председателя Минского совета и еще пятерых товарищей. Полчаса совещания, и с вокзала выслали группы. Короткими бросками, занявшие почту, телеграф, телефон, радиостанцию, команда Нестора вместе с Лебедевым, генералами и бойцами Терентия, с которым Митя успел только обняться, погрузились на авто. Через десять минут они уже сняли караулы вокруг ставки и окружили здание. Лебедев отдал тихие распоряжения, взял с собой беспогонных генералов и десяток солдат автоотряда и пошел внутрь. За полчаса, что они стояли, тревожно оглядывая ближайшие улицы, до них доносились разговоры на повышенных тонах. Что-то падало, но в конце концов наружу повалил и собрался беспорядочной толпой у крыльца персонал — телеграфисты, офицеры, машинистки, вестовые. Следом без портупеи вышел Корнилов и офицеры ставки, за ними Лебедев со своими. «Смешно», — подумал Митя. Одни без погон, другие без портупей. Один из офицеров, молодой породчик, внезапно разрыдался и на неверных ногах, держась за стенку, зашел за угол. Шарахнул выстрел, взвились галки, следом звук падения тела и из-за угла выпала рука с дымящимся наганом. Стоявший рядом с Митей штабс-капитан повернулся и с белыми от бешенства глазами начал скрести кобуру. — А, суки! Первым среагировал Петька. Он ухватил и выкрутил за спину руку штабса, заломив ее к лопатке. — Убью, сволочь, убью! — дергался тот. А Митя вспомнил, что уже видел этого шатена. Ну точно! Вон и Георгий болтается в такте его рывкам. — Сохранять спокойствие! — громко и ясно сказал Корнилов. — Новый главнокомандующий, генерал-майор Лебедев, я должность сдал! «Господа, за мной!» «Генерал!» — кинулся ему на капитан, тоже с Георгием. «Скажите одно слово, все офицеры отдадут за вас жизнь, без колебаний!» «Я должность сдал и уезжаю на Кавказские минеральные воды, поправлять расшатанные нервы!» Штабс-капитан, крепко удерживаемый Петькой, тем временем затих и только угрюмо шипел сквозь зубы. Ничего, ничего еще не кончено, посчитаемся еще со всей сволочью. Вслед Корнилову прошагали четверо всадников текинцев личного конвоя, настороженно поводя узкими глазами на смуглых лицах. Советы взяли власть по всей стране быстро и практически бескровно. В Питере вообще погибло всего двое. Причем до конца не ясно, это действительно были жертвы штурма или просто случайные люди. Неожиданно взбрыкнул штаб Казанского военного округа, предприняв попытку разоружить советские части силами юнкеров. Во внутренних округах поменять командование у нас просто не хватило кадров. Жертвы чистки в первую очередь приняли на себя ставку и штабы фронтов. Но, тем не менее, в Казани, особенно после появления нижегородского автоотряда, все прошло по стандартному сценарию – почта, банки, телеграф, телефон, вокзалы. Штаокр оказался окружен в Кремле и после часовых переговоров сдался во избежание кровопролития. Еще три дня отряды Красной Гвардии вылавливали националистов под шумок, решивших взять суверенитета, сколько смогут унести. Обл-исполком ЗАП уверенно утвердился в белорусских губерниях, латыши во главе с фрицесом Розеньшем в Лифлянской. В почти полностью артельной Сибири советы оказались наверху с легкостью необыкновенной. Тяжелее всего, как и предполагалось, было в казачьих областях. Если относительно слабое астраханское войско не сумело выступить организованно, и выход к Каспию мы забрали за три дня вялых стычек, то на Северном Кавказе понемногу разгоралась ограниченная гражданская война, как минимум в рамках одного региона. Гремучая смесь горцев, зажиточных и малоземельных казаков, иногородних, рабочих Екатеринодара и грозненских приисков, со взаимными обидами и вендеттой, война всех против всех стала вполне реальной. Все это подпитывали самыми разнообразными идеями – восстановление имамата, суверенитет Кубанской Рады, присоединение к Турции и бог знает что еще. Самый же серьезный провал у нас случился в Ростове. Там отряд добровольцев из казаков и юнкеров военных училищ разгромил городской совет, а еще через пару дней и Ростов, и Таганрог заняли силы войскового правительства. Месяц тому назад Донским областным атаманом избрали того же самого Каледина, что называется под руку подвернулся, приехал на лечение, а тут как раз войсковой круг собрался. Прочие кандидаты при виде генерала-лейтенанта взяли самоотвод, и на Дону появился первый за последние 200 лет выборный атаман. Честь по чести выборный, за него проголосовали две трети делегатов. Заодно Круг принял программу независимости области войска Донского. Вот во исполнение этой программы Каледин и начал щемить советы. Ростов, Таганрог и углепромышленный район упирались, но против серьезного перевеса у казаков сделать пока ничего не могли. Даже три запасных полка, весьма советских, по духу ничего не изменили. Атаман объявил военное положение начал аресты рабочих и делегатов советов и послал эмиссаров в Оренбург, на Кубань и Терек. Будь у него власти побольше или сумею он ей распорядиться тверже, возможно, все бы удалось уладить миром. Но атаман раздавал приказы сверху, а внизу их выполняли донские партизаны, довольно быстро почуявшие вседозволенность. Начались расстрелы. Известия об этом пронеслись по стране быстрее телеграфа, и на Дон ринулись все противники власти Советов, от московских капиталистов до генералов, от интендантов с подгоревшей задницей до корниловских офицеров. Причем крупных организованных сил внутри страны у нас еще не было, и Каледин с его пятью-шестью тысячами партизан сумел зачистить почти всю область. Нам нужно было до зарезу продержаться до поражения Германии, по многим признакам, близкой к последнему издыханию, и потому единогласно было решено войска с фронта не снимать, а то выдернешь один полк, все и посыпется. Так что лучше не мешать новому главковерху Лебедеву, а он выдал концепцию удержания фронта при минимальной активности, для чего спустил вниз директиву не препятствовать локальным перемириям а сам решительно вводил в полках революционные роты, бестрепетно вливая в отобранный состав красногвардейцев и формировал ударные части. Ну и расширил террор против немецких перевозок. В сводках из Огенквара постоянно попадались фамилии удачливых командиров особых команд – прапорщика Лонгвы, Корнета Балаховича, полковника Клещинского, капитана Пепеляева, подпоручика Щерса и, разумеется, капитана Михненко, действовавших с опорой на подполье Союза Труда. Тем временем Каледин обратился к казачьим полкам с призывом оставить фронт и следовать на Дон для защиты от Советов. Частично нам удалось парализовать это движение, тупо заблокировав перевозки, но встряску фронт получил немалую, а в ЦИК после такого фортеля прямо объявил каледина изменником и врагом власти советов небольшая часть казаков с фронта все таки сумела прорваться, но что характерно воевать дальше желание не горело почти все они сдали оружие еще по пути домой, причем в нескольких случаях с заведомо более слабым отрядом красногвардейцев, а по прибытии большинство заявило о нейтралитете но в любом случае с донской вандеей нужно было решать. Примерно на месяц все застыло в динамическом равновесии. В сторону Новочеркасска пробирались офицеры и проклятые буржуины. А мы спешно сколачивали отряды и занимали ключевые пункты вокруг казачьих земель. Именно тогда впервые прозвучал термин «советская армия», применительно к Донецкому бассейну, куда были направлены восемь полков. Основной заслон создавался на линии Мариуполь, Иловайская, Дебальцево, Миллерова, приняв под охрану жизненно необходимой стране Донбасс и позарез нужный казакам Луганский патронный завод. Вторым пунктом сосредоточения командовавшей операцией «Медведник» назначил Царицын. Из него шли важные дороги на Лихую и Тихорецкую и через город пролегал естественный маршрут связи Донцов, с уральцами и оренбуржцами. А потом на Дон прибыл Корнилов. Следом росыпью офицеры и текинцы его конвоя, смещенные чины ставки и еще немного сторонников генерала с разных фронтов. Но в целом, как докладывали армейские комитеты, офицеры были за легитимную власть советов. Не без ворчания, но все-таки за. И войну с Германией мы не прекращали, и армию не разваливали, и вообще были няшками, а не узурпаторами. Да и офицерский корпус ныне был совсем не тот, что 10 или даже пять лет тому назад. Слишком много разночинцев пришлось призвать. Нет, были такие, вроде неудавшегося Дашиного жениха, но вот как раз они и сдриснули Корнилову. Информация с Тихого Дона поступала регулярно. Сыграло старое решение, не легализовывать часть наших структур и мы сохранили работающую подпольную сеть. Вот по этим каналам мы и получили подтверждение того, что в Ростове расстреляны около 50 рабочих, и что в области активно действует отряд Ясаула Чернецова. Тактика его была проста. Внезапные нападения на города, разгром советов, это при том, что его самого избрали в Макеевский, и уход обратно в степь. В начале ноября партизаны атаковали Чистякова, и после короткого боя расстреляли около ста человек – шахтеров и красногвардейцев, в том числе несколько женщин. А потом отряд двинулся дальше, громя поселки и шахты по дороге к Дебальцево.